ЧАСТЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ЗА СИНИЕ ЛЕСА Два года, как два журавлинных клина, проплыли над черденью, затягивая, залечивая раны, и сколько еще было их там впереди? Сотни, тысячи, тьма. В Москве князь Иван Васильевич потихоньку затягивал подпруги, а в Новгороде бояре-борецкие Мутили вечем народ, подбивая, предаться ляхам и свеям. Но в далекой Перми великой все это не находило отголоска. Хватало своих забот. В Авкуле умер Шибан Мансур. Говорили, жиром разорвало. И теперь Исур приезжал к Михаилу, как равный к равному. Монастырь оброс стенами и келями, а Иона перестал появляться во строге. Не желая видеться с князем Который замирился с демонами Вокруг чердени рассыпались слободки На каме у кайского волока, Где некогда шалил Реселица и леший висел И спросив позволения Вятичи стали рубить новый городок Среди боров беломошников который навек бы повязал вольный город Хлынов Вятку с вольными городами Соликамском и Черденью. Не густым, но и не ослабевающим потоком текли в Пермь с Руси замордованные боярами и усобицами мужики черносошники селились, корчевали лес, сеяли рожь, поднимали дома, растили детишек. Глядя на них княжьи ратники совсем приуныли. на опостылевшие, как зимние сухари, службы. Просили волю и перебирались жить за острожный тын, истосковавшись по земле. Заводили пашню, рыли землянки, праздновали свои, то ли христианские, то ли языческие свадьбы с пермскими красавицами. И через год уж и представить было невозможно, что этот заросший, как болотная кочка, провонявший навозом, Но счастливый мужик с белоголовым пузаном на коленях Со своими вечными лошаденками, коровенками, избенками, бобенками Когда-то в малиновом армяке с мечом и секирой Безвылазно неделями торчал в княжьей гриднице Коротая время между кедровыми орешками, жбаном и похабной тоской а в княжьей дружине все больше появлялось парней-пермяков, поохотничьих, предпочитавших рогатину и лук, шестоперу и бердышу. И приезжие купцы уже не удивлялись, почему у русского князя в сотниках ходит некрещенный язычник с неуважительным прозвищем Обормотка. И даже полюдо вспоминали, словно бы с удивлением. Неужто и впрямь далекий шихан над Пармой когда-то был человеком. Вагулы пока больше не тревожили пермские земли. Жуть, что накатывала на чердень из-за каменного пояса, будто утихомирилась где-то там, среди своих капищ и елпынгов. Оправилась молодая княгиня и вновь понесла девочку, как сказала старуха-знахарка, а значит, по пермским поверьям идут спокойные, и щедрые годы. Княжич Матвейка, как некогда Михаил с полюдом, уже ездил в седле за спиной бурмота, по-прежнему серьезного и неразговорчивого. Но те угли, что когда-то опалили сердце князя, зарево горящего устьвыма, отец на кровавом снегу, проклятие ламии в черных и безумных глазах тича. Дракон над горой, сраженный по людам. Угли эти не гасли в памяти. Они точно упали на дно глубокого погреба, куда никому, даже самому князю, доступа не было. И все еще тлели там. А крест на богословском соборе, что поставил калина, так и стоял непорушенный». И вот однажды, весенним днем, в Чердыне поднялся переполох. Люди с берега побежали под защиту крепостных стен. Ратники рассыпались по двору. Бухнул колокол. заскрипели ворота. Что-то зычно по-пермски приказывал бурмот. «Новгородцы! Новгородцы! Ротчис!» слышалось повсюду. Михаил сбежал с крыльца, кинулся к Спасской башне. С высоты обхода он увидел на колве целый косяк больших лодок. Под солнцем на них всплескивали брони и оружие. Ушкуйники, всматриваясь из-под ладони, удивился Михаил, как же можно? Им сейчас не до нас, с московским князем ссориться? Да ведь и не пропустили бы их мимо Устьвыма. «Васька, брат, первым бы поперек встал». Роняя квадратные паруса, лодки веером рассыпались по реке, поворачивая к берегу. В городище гулко стучала деревянная била. Лодки причаливали. Люди, выпрыгивая на мелководье без оружия, спокойно поворачивались к крепостям спиной, подтягивая суда на песок. С самого большого струга из-под палатки навеса сошли по сходним начальники и уверенно... пошагали по дороге в гору к острожным воротам. «Бурмот, открой калитку!» – крикнул Михаил, спускаясь с башни по наружной лестнице. «Похоже, кто-то свой!» Плечистые, рослые воины в кольчугах хохоча протискивались в проем калитки и не обращали внимания на поднятые копья и натянутые луки дружинников Михаила. И вдруг среди пришельцев князь словно увидел отца, но гораздо моложе, гораздо выше ростом и шире в плечах. «Васька!» — растерялся Михаил. «Мишка-братец!» — завопил богатырь, растопырил руки и бросился к князю. Они обнялись посреди двора. Десять лет Михаил не видел брата, оставшегося в щуплым мальчишкой. И вот теперь это дюжий детина, тот самый Васька. «Ай да, в хоромы!» Отстранившись, князь Васька махнул спутником и двинулся к дому, обнимая старшего брата за плечи тяжелой рукой. «Ключница! Браги князьям!» — по-хозяйски крикнул он. Но тотчас же Васька запнулся об кобеля, И пес с ревом Вцепился в Васькины бутурлыки По ножи, усаженные железными пластинами Васька взвыл И выхватил меч Ругай, брось, рявкнул Михаил Ругай, как заяц Полетел от Васьки прочь Но Васька кинулся за ним Да споткнулся, покатился И врезался в поленницу Поленница рухнула целиком Погребая под собой Ваську И дворовые И ратники, и пришельцы дружно ржали. Но дьявол, выбираясь из-под поленья, сказал князь Васька и расхохотался вместе со всеми. Сатана! Чистым духом! Чтоб ты мухомором отравился, чтоб тебя медведь порвал, чтоб тебя колесом тележным переехало. Ничуть не смутившись, князь Васька поднялся за Михаилом на крыльцо, и, входя в сень, вдобавок вдобавок приложился лбом к притологе, так что соскочила с головы железная ерехонка. С Васькой из Усть-Выма прибыл отряд мечей в сто. Здесь наполовину были емдынские зырянец с князем, которого Васька так и звал Зырян, не выговаривая его настоящего имени. Зыряне со своим князем отправились в Черденское городище. во строги они не появились. и Зыряна этого Михаил не увидел. Другую половину отряда составляли устюжане под началом охотничьего человека Васьки Скрябы. Скряба и подбил вымского князя на поход, посулив и добычу, и славу. Положившись на слово «Скрябы», Васька взял с собой только пяток своих дружинников и сманил Зыряна. А Скряба Михаилу сразу не понравился. Рослый... Какой-то, словно разрубленный на куски, потом наскоро сшитый мужик. Уже лысый, с усмешкой в бороду, с недобрыми, суженными глазами. Едва встретившись с ним взглядом, Михаил сразу понял, кто он. Ушкуйник. Как сели на вычигде и вишери русские князья, так и несподручно стало лихим налетчикам обирать зырян и пермяков. Княжьи дружины побить могут Москва к вечу придерется Да и борецкие хозяева Новгорода Тоже не пирогами попотчуют А, глядишь, на чепь посадят Вот и пришлось ушкуникам Подаваться теперь подалее прежнего За каменный пояс, на игру По стопам и гюряты. Зато теперь можно молодого вымского князя В опряжку запрячь Ему дураку подвигов охота Он и даром в атаке пособит. Но Васьки Михаил о своих мыслях ничего не сказал. Все же Скряба — гость. И не дело Михаилу его в своем доме чернить. Пировали до ночи. Скряба незаметно ушел. А князья все сидели. Васька быстро напился, но упасть все никак не мог. Помянули батюшку, помянули матушку, Даже князя Василия Темного, Злосчастного епископа Петерима И далекую, почти забытую верию помянули. Васька долго и тяжело молчал, Узнав, что погиб дядька Полют, И все никак не верил, что Тичи — дочь Тонега. А потом от умиления — Плакал у Михаила на плече, что старший брат своего первенца и наследника, княжича Матвейку, то есть, в честь него Васькой назвал. Михаил только смеялся, не разуверял. Потом Васька хвастаться начал. Кричал, что девок зырянских у него целое войско. Еще Михаил понял, что ни одной нет, что княжество Вымского-Чиготское. как на дрожжах богатеет. Еще Михаил понял, что не только жажда подвигов, но и нужда. Погнали Ваську изыряно ощипывать вагулов. Когда же под конец Васька в горнице стол разрубил и посуду потоптал и пошел во двор мириться с кобелем-ругаем, а там опять врезался в поленницу. Михаил мигнул своим караульным у ворот. Те поймали Ваську, облили водой Натерли уши и чем-то отпоили, чтоб привести в ум. Тогда Михаил и решил серьезно поговорить с братом. Они снова уселись в горнице, теперь уже за квасом. И Михаил спросил. — Что же ты, Вася, на Вагулов по решил пойти? Где, почитай, никто и не ходит. Чем старый путь по печоре через тумпы и неройки плох? И как ты собираешься князя осыку ощипать? если он тебя в десять раз сильнее и опытнее. Васька засопел и достал из-за пазухи плоский кожаный мешочек, вытащил из него сложенную холстину и расстелил ее на столе. На холстине были начерчены реки, обозначены горы и селения. «Изография», — пояснил Васька, — «скряба составил». «Вот, глянь». Вогулом все ходят где? К полуночи через Остяков от Печоры По Хлебному пути на Мокрую Сыню Дальше вот, по Щугору Через перевал Перна, до Ляпина Или вот Силыча по Егроляге Еще вот с Волоком От Хараматалоу до Бурхойлы Я и сам поначалу хотел, снялся на Лосьбу Только уж нельзя Погулы там везде крепостей понаставили. Лепин, Лозвинск, Гердю, Югангорд, Абдор Грим, Тибенду, Ойкархаль, Хальуш, Сюрескарь Роговый. Ну и вообще. Сам видишь, все пути перекрыты. А Скряба говорит, Давай, мол, ближе к полудню брать. С брюха в югру влезем. И мы пойдем по Вишере до Улса. С него прыгнем на Сосьву, а с Сосьвы на Лозьву, ниже Лозьвинска. Оттуда прямиком до Пилыма. Понял? «Два волока», — сказал Михаил. «Плевать, доволочимся. Главное, говорят, там на туманах погулы золотую бабу прячут». А я слышал, что... «На монитуре «Брешут!» «Я весной со стеком разговаривал!» «На туманах!» Михаил глянул на брата. Тот, не отрываясь, смотрел на карту, прижав извилистые реки растопыренными пальцами, словно сквозь них, как сквозь рану, видел пульсирующее сердце каменных гор. Михаил вновь услышал Тот иногда тихий, а иногда Оглушающий, но никогда Не умолкающий зов Что срывал людей с мест И увлекал к гибели Одно за другим Проплыли в памяти князя лица Будто освещенные изнутри кровавым пламенем Отец, Птерим, Станица Хвата, Полют. Кто еще будет? Кто остался? Тоска затопила душу князя. Вася, брат, прошу, не ходи, тихо сказал Михаил. Васька сложил холстину и серьезно усмехнулся. Не изгибну, Миш, Не из таковских. На следующий день Проспавшись, Васькина дружина погрузилась в лодки и поплыла вниз до вишеры. С дружиной ушли Скряба и Зариан. Из Чердени с ними сбежал Михаилов человек Семка Дура. Говорили, будто он ночью упился и, пока храпел под столом, с его женой Скряба повеселился. Вот Семка и увязался. «Отомстить!» «Парма все покроет». А князь Васька остался еще на день с дружинниками Из усть-вымор, рассчитывая верхами проехать через Полюдову гору И встретить свое войско у камня Ветлана Охота поклониться месту, где дядька Полют смерть принял Пояснил Васька Едва розовое сияние восхода очертило на горизонте Полюдову скалу Михаил вышел провожать брата У мостков под холмом Ваську и Ратников ждала барка, чтобы перевести на левый берег. Течерть тоже вышла на крыльцо, кутаясь по ниток, который не сходился на ее животе. Михаил глянул на жену. Глаза течерти были черны, как пещеры. — Не боись! — хмыкнул Васька, видя, как побелели скулы брата. Единым махом взлетев в седло, он сразу тронул коня. Сиреневые рассветные облака перьями плыли в светлом небе над черденью. В уремя под острожным тыном пели соловьи, да заливались петухи по слободкам. Весело задрав копья салами алыми еловцами, шестеро всадников проскакали в ворота и пустили коней наметом вниз под гору. Стук копыт звонко дробился на зубцах чистокола в прозрачной птичьей тишине. Князь сделал несколько шагов вслед всадником и остановился, словно дошел до края земли. И тут с крыльца послышался стон. Побледнев, тича опускалась на ступеньки. Князь рванулся к ней, подхватил, прижал к себе. Это начались схватки. «По ветуху!» — власно крикнул князь людям. «Бог даст сына, назову Васькой». — подумал он. Но родилась девочка, которую Иона окрестил Анной. Новые заботы отвлекли Михаила от тяжелых мыслей о брате. Зная, что русские по-особому относятся к рождению ребенка, из Авкуля с подарками приезжал Исур. Однако, узнав, что брат князя пошел на Осыку, А князь не сообщил об этом ему Шибану, и сур обиделся и уехал. Шли дни, острота тревоги сглаживалась. Никаких вестей из-за каменных гор не доходило. Васька и еще сотни людей затерялись где-то среди идольских рек и священных болот вагулов. Осенью донесся слух, что свишеры в каму и дальше на вятку